Анне Ахматовой. Мне кажется, Я подберу слова, Похожие на вашу первозданность. А ошибусь мне этот рын трава. Я все равно С ошибкой не расстанусь. Я слышу мокрых крови Говорок, Торцовых плит, Заглохшие клоги. Какой то город,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 Но исходив от ваших первых книг, где крепли прозы пристальной крупицы, он и во всех как искр проводник. События былью заставляет биться. 1928 год.